Глава пятнадцатая Все говорило о том, что настало пора возвращаться в Чернокаменный Люциус. Комфортный фарм в текущей локации закончился, путь к более жирным угодиям преграждали химеры, а на поверхности тем временем копились незавершенные дела. Контракт с алкашами предполагал регулярные походы в лабиринт и мир демонов. Леди Халь по-прежнему ожидала нового удара по столице королевства. Маленького краба требовалось развивать и ставить на крыло. Ситуацию немного осложняла навязанная королем плата за спокойствие, но до ближайшего транша оставалось еще шесть дней, и сейчас на эту проблему можно было не обращать внимания. Царственный ушлепок. Ладно, разберемся. Чтобы безболезненно улететь в нужный город, мне пришлось завалить еще одного слизняка и апнуть уровень. Справившись с этой задачей, я активировал колечко, возродился на ближайшем кладбище, а еще через 10 минут телепортировался в Люциус. Несмотря на ранний час, центральная часть города поражала обилием людей. Если во время моего самого первого визита в столицу здесь царило запустение, то с каждой новой неделей число туристов неуклонно повышалось, и сейчас вокруг меня гуляло человек двадцать. Грозные войны, суровые чародеи, бомжеватые саппорты — Одинокая лучница с тоской во взоре, рассматривающая массивный жезл, крутящегося рядом волшебника. Заметив сидящего на скамейке джонкера, я тут же перестал считать ворон, развернулся и направился в сторону главных ворот. Общаться с прилипчивым бафером почему-то не хотелось. Но пришлось. «Фантом! Эй! Стой! Твою мать!» как хорошо что я тебя встретил сообщил догнавший меня игрок мы буквально день назад нашли отличное место для фарма причем здесь в пятой зоне что скажешь «М -м, рад за вас у нас в отряде есть хороший маг, но дополнительные ударная силы никогда не повредит ты же не участвуешь в рейдах этих выскочек М -м, я стараюсь играть сам по себе отлично кивнул джонкер «Как насчет того, чтобы присоединиться к нам?» «Я же сказал, играю сам по себе». Но, к сожалению, мой собеседник явно принадлежал к той категории людей, которые умеют слушать только собственные слова, пропуская чужие реплики мимо ушей. Пришлось остановиться, глубоко вздохнуть и максимально полно раскрыть свое отношение к возможному сотрудничеству. «Братан» фармить вместе с тобой я не буду мне тупо впадлу отували пожалуйста шокированный джонкер несколько раз открыл и закрыл рот а потом с неожиданной злостью выплюнул ну и пошел на хрен как нибудь в другой раз вали к своим дружкам козел без тебя разберусь ч болотное не выдержал я цепляйся к кому нибудь еще гомосек латентный «Ах ты, падла!» До более серьезного конфликта дело не дошло. Джонкер лишь яростно полыхнул очами, а затем развернулся и гордо свалил в туман. Я же демонстративно размял шею, после чего отправился дальше, стараясь как можно быстрее забыть неприятный разговор. Спустя четверть часа очередная улочка вывела меня к гильдии исследователей, благодаря любознательности которых мой кошелек стал чуточку тяжелее. Затем я вспомнил о том, что фантому доступен очередной навык и убил не менее получаса, обдумывая имевшиеся в наличии варианты. Логика нашептывала, что самым разумным будет дальнейшее усиление резистов или брони. Однако тратить драгоценный слот для изучения столь обыденных вещей казалось мне кощунством. С другой стороны, лишние пять процентов к шансу блока могли не раз и не два спасти персонажу задницу. «Интересно, а там есть вариант с быстрой прокачкой? Или...» Заинтересовавшись темой, я открыл форум и буквально сразу же раскопал нужную информацию. Все оказалось проще пареной репы. Начинающему танку следовало отправиться во вторую игровую зону, найти там локацию с весьма говорящим названием «Лес дикобразов», после чего вступить с этими самыми дикобразами в конфликт. Но гарантированного успеха этот рецепт не обещал автору спасибо эти шипастые лохудры агрятся осыпают тебя иглами но больше ничего сделать не могут базовый навык можно всего за сутки прокачать а вторую ступень не пробовал еще за неделю наверное норм гайд автору плюс чтобы ты пурггеном обожался грёбаный тес мало того что в этом лесу аура фигачит так еще и монстры злые «Я там сдох через пять минут!» «В смысле?» «Там все мобы около сотого уровня. Дамаг вполне приемлемый, а аура тоже щадящая. Что не так?» что у тебя пукан лопнул!» «Да нормальная там локация. Что за хейт?» «Вы на его уровень гляньте. Это же нуб!» Комментарий удален Демиургом. сам ты рак. И олень к тому же. Только вместо копыт клешни. Комментарий удален демиургом. «Приложи к пятой точке лед. Должно помочь!» Комментарий удален демиургом. Пользователь заблокирован. «Эпик Вин. Чистая победа!» «Везде одно и то же», — усмехнулся я, закрывая дневник. «Раки, крабы, олени». Решение было принято, но чтобы получить выбранный навык, мне пришлось идти на поклон к городским стражникам. К сожалению, не обошлось без неприятностей. Обнаружив меня в своих владениях, капитан скорце потратил несколько минут и высказал все, что думает о моих детективных способностях. Каких-либо серьезных последствий его пламенная речь не имела, однако квест на поиск вероломного преступника все же закрылся. Впрочем, слишком сильно переживать по этому поводу я не стал. «Извините, господин капитан, так уж получилось». «Вон, с глаз моих!» Я послушно кивнул, вышел из кабинета, а затем отловил первого встречного сержанта и задал ему вопрос насчет изучения боевых способностей. «Мне бы шанс блока повысить, если можно». «За деньги, конечно же». «Значит, хочешь стать щитоносцем?» — скептически хмыкнул Непесь. — А щит где? — Нет, щита у меня не будет. Я про другой навык говорю, который сам по себе шанс блока увеличивает. — Усиление доспехов? — Оно не столь эффективно. К тому же оно не даст тебе в полной мере овладеть щитом. Здесь или то, или другое. — Ничего страшного. Обойдусь без овладевания. — Ну, дело твое. 10 золотых!» «Вот, держите!» На этот раз никто не стал гонять меня по плацу, а все обучение свелось к нескольким банальным советам. Выдав их, Непись мгновенно потерял всякий интерес к происходящему и скрылся в глубинах здания. Но дело было уже сделано. Фантом взял-таки новую способность. «Усиление брони. 001». Базовый навык, позволяющий увеличить значение брони вашего персонажа вплоть до плюс пяти единиц. Сразу после окончательного развития возможно получение следующей ступени. Добившись своего, я покинул казармы и некоторое время крутился в районе боевой академии, надеясь пробраться на очередной турнир. К сожалению, этому невинному желанию было не суждено сбыться. Количество претендентов опять зашкалило, система положила на меня огромный болт, и в лабиринт ушли совсем другие люди. Пришлось вспомнить о своих туманных планах по уничтожению обитавших за пределами города тварей. «Зонд, эй!» Оказавшийся в поле моего зрения волшебник притормозил и обернулся. «Чего?» «Спросить хотел». «Рядом есть какие-нибудь толковые локации с медленными мобами, если не секрет?» «Секретов нет», — покачал головой собеседник. «Но и локаций простых тоже нет. Ты один фармить собрался?» «Да, нужно способность обкатать. Можешь к сходить. Или возле стены прогуляйся, там мелкота живет». «Ясно». Разочаровавшись в знаниях рейд-лидера, я заглянул на форум, ничего там не обнаружил и был вынужден понадеяться на исконный русский авось. Как-никак монстры в окрестностях Люциуса абсолютно точно водились, а большего мне сейчас и не требовалось. «Флинт, иди-ка сюда!» За пределами городских стен царила нездоровая суета. Осмелевшие игроки бродили по пустоши, заглядывали в подлесок, радостно уничтожали скрывавшихся там барсуков и о чем-то громко переговаривались, совершенно игнорируя таящиеся поблизости угрозы. Монстры время от времени теряли терпение и бросались в контратаки, как правило, напрасные. Патрулировавшие окрестности Неписи смотрели на это с благожелательным любопытством. Одним словом, передо мной раскинулась самая настоящая песочница, максимально топовая, но выполняющая все ту же классическую задачу по адаптации людей к новому миру. Ну да, пятая зона — это уже отдельный мир. Опасность. Да-да. Возиться с низкоуровневой живностью я не собирался. Общаться с коллегами по ремеслу тоже. В итоге, спустя несколько минут, мы отправились по единственному, хорошо знакомому мне пути. Туда, где бегали воинственные гондонейры и находился ближайший к столице портал. Смотри в оба синий. Если эти обезьяны... Опасность! На краю поля зрения внезапно загорелась и тут же погасла иконка заблокированного дебафа. Я вздрогнул от неожиданности. Испуганно оглянулся по сторонам, но никого не увидел. Монстры по-прежнему шкерились где-то далеко в лесу. Игроки в пределах досягаемости отсутствовали. Что за хрень? Опасность! Перед глазами вспыхнул еще один значок. Теперь меня атаковали самой обычной погибелью. Этот заход вышел чуть более удачным, проклятие сработало как надо, и резисты уменьшились. Впрочем, двадцатипроцентная просадка сопротивлений никак не сказалась на моем самочувствии. «Да что за фигня тут творится?» «Мерзкие твари!» «Да где ты их видишь?» «Там!» Увы, но дать мне четкое направление Флинт не смог, а новых атак не последовало. То ли неизвестные враги устрашились собственной дерзости, то ли бросили заведомо безнадежное дело. «Джонкер, это ты? Хорош дурью маяться! Тварь!» Так и не дождавшись ответа, я быстрым шагом покинул опасную зону и уже спустя четверть часа оказался в населенной гондонейрами локации. Первого многорукого носорога пришлось обойти. Он гулял в полном одиночестве и совершенно не годился на роль подопытного кролика. Зато следующие два, облюбовавшие небольшую ложбинку между холмами, показались мне идеальной целью. «Жирные гады!» «Ну, это хорошо!» «В данном конкретном случае моей главной задачей являлось наблюдение». «Именно поэтому я достал из рюкзака все имевшиеся колечки на интеллект и лишь затем выдвинулся на исходную позицию. Ну, с Богом!» Едва заметный в лучах солнечного света огонек коснулся дальнего Гондонейра, и окутывавшая местность спокойствия тут же исчезла. Пораженный монстр глухо взревел, встал на дыбы, растопырил свои хваталки, шагнул в мою сторону, но столкнулся с бросившимся ему наперерез товарищем и тяжело рухнул на землю. Второй носорог тут же издал победный клич, ловко укусил свою жертву за ногу, а затем принялся лупить огромными волосатыми кулаками. «Давай, мочи его!» После нескольких секунд боя ситуация неожиданно выровнялась. нещадно избиваемый моб смог встать на ноги и тут же от души припечатал оппонента копытом в лоб. Торжествующий рев сменился обиженным, затем до меня донесся громкий треск от столкнувшихся черепами гигантов, а над полем битвы начала подниматься густая пыль. — Накоканим! Пястры! Тихо! В обычных условиях схватка двух одинаковых тварей должна была закончиться с минимальным перевесом одной из сторон. Вмешательство искры, каждую секунду отнимавшей у одного из бойцов по 500 хитпоинтов, на корню подкосило этот баланс. Угодивший под раздачу монстр терял здоровье в три раза быстрее. «Сдохни уже!» Я всерьез надеялся на эпичную победу и приток свежего опыта. Но реальность пошла в разрез с этими грезами. Ощутив дыхание смерти, проигрывающий Гондонейр досрочно завершил бой и умчался к горизонту. Искра тут же выключилась, а оставшийся моб утратил всякий интерес к происходящему. Тем не менее, эксперимент все равно можно было считать удачным. «Значит, нам нужна большая толпа. Флинт. Разведка. Опасность». «Вперед, я сказал». Чтобы найти группу носорогов, пришлось убить почти два часа. Все это время мы с Флинтом осторожно бродили по локации, то и дело прячась от одиночных монстров и совершая нудные тактические маневры. К счастью, такая стратегия все же дала результат. Нападать на нас никто не стал, а подходящий отряд гондонейров в конце концов обнаружился. «Четыре!» «Вижу, вижу». Носорогов действительно было четверо. Трое обычных и один гораздо более крупный. Вдобавок чуть дальше виднелись еще двое монстров, которые также могли принять участие в запланированном празднике. Мой выбор пал логично на самого большого и грозного из противников. Хаотический Гондонейр. Ранг реликтовый. Уровень четырнадцатитысячный. Дебафить придется... Палево. Опасность. Цуц. Обдумав сценарий предстоящей битвы, я подобрался к врагам на дистанцию уверенного поражения, еще раз все взвесил и начал одну за другой активировать свои обилки. Шаги Титана, погибель, искра. Результат превзошел самые смелые ожидания. Благодаря зашкаливающему агрорейтингу, главный носорог мгновенно стал приоритетной целью в глазах окружающих, после чего был атакован сразу с нескольких направлений. Разбушевавшиеся собратья успешно повергли бедолагу на землю, а затем начали охаживать его ребра острыми копытами, всего за несколько секунд сняв половину жизни. Испускающий гневные вопли моб попытался дать вероломным товарищам хоть какой-нибудь отпор. Но тут к веселью присоединились еще два гондонейра. И все закончилось. Полоска хит схлопнулась. Огромная туша рассыпалась пеплом, а мой дневник радостно задрожал. Еще через секунду выжившие монстры дружно развернулись и направились в мою сторону. «Страх!» «Страх! Твою мать!» — лихорадочно прошептал я. «Твою мать!» Увы, но шаги Титана продолжали работать, а выбранное убежище оказалось недостаточно надежным. Преследователи с легкостью забрались на холм, разметали скрывавшую нас груду камней, и у меня перед глазами возникла надоедливая табличка. «Ладно, сам дятел. Кладбище!» По итогам совершенной вылазки мой персонаж оказался в плюсе. Сначала ему начислили десять уровней за убийство моба, а потом отняли четыре за смерть. К тому же был еще и лут, который остался лежать на месте недавнего боя. «Надо краба докачивать», — пробормотал я, спрыгивая с могильного камня. «Где только время на это взять? И что мне вообще в первой зоне делать?» «Гнусная система». Час спустя мое настроение окончательно испортилось. Хотя вожделенная добыча никуда не делась, вокруг нее бродили все выжившие носороги, то ли охраняя, то ли попросту ленясь отойти в сторону. Козлы, блин! До отката искры оставалось еще чертова уйма времени, так что я расположился на выгоревшей под лучами солнца травке, позвал Флинта, а затем открыл игровой форум. «Следи тут за обстановкой, Синий, чтобы нас не убили». «Разведка!» «Точно». Список актуальных на данный момент обсуждений был достаточно стандартным. Кто-то жаловался на жестоких мобов, кто-то предлагал разработчикам ввести новые игровые расы, кто-то упоенно ругал орков, кто-то пытался сбагрить нубом уникальный и высокоуровневый шмот. Читать обо всем этом я не хотел, так что начал вводить запросы по интересующим лично меня темам. «Лабиринт», «Адаптируемое оружие», «Рунные слова», «Разрушение городской защиты». На этом пункте случилось неожиданное. Поиск до недавнего времени наотрез отказывавшийся выдавать мне нужную информацию развернул созданное день назад обсуждение. «Да ладно?» Топик оказался не слишком длинным, зато очень полезным. Уничтожение городской защиты. «Приветствую достопочтенную общественность. Я недавно закончил один хитрый квест, вызвал демона и получил от него задание. Если вкратце, то мне нужно каким-то образом сломать магическую защиту любого эльфийского города. Кто-нибудь может подсказать, как это делается? Заранее спасибо». «Предатель». Я бы с тобой в разведку не пошел. Все эльфы такие. Кто бы говорил, в вашем драном королевстве даже столицу ломанули. Господа, попрошу без лишней экспрессии. Давайте вернемся к теме моего вопроса. Кто знает, каким образом можно разрушить городскую защиту? У Фантома спроси. Он в этом деле специалист. Фантом, краб... Для этого артефакты специальные есть. Можно взять у демонов или найти в любом враждебном секторе. Как они называются и как ими пользоваться? У демонов – искры, у дикарей – слезы предков. Про другие сектора не знаю. Принцип действия очень прост – Несешь их в стандартные городские катакомбы, потом убиваешь сотню крыс и тараканов, их жизненная энергия перетекает в артефакт, тот взрывается и уничтожает защиту. Можно просто найти узловые кристаллы и раздолбать их к чертовой матери. Из-за таких вот, как вы, игра превращается в помойку. «Уймись, креветка! Узловые кристаллы стража охраняет». Спасибо. А на рынке эти артефакты встречаются? Очень редко. Буквально несколько раз за все время игры. М -м, печаль. А у меня еще вопрос. Как можно сломать защиту кладбища? Там никаких монстров нет. Игроков убивай. В чем проблема? Они сопротивляются. Прошу модераторов убрать эту тему из свободного доступа. Такие обсуждения ломают механику игры. «Стукачок детектат. Если игроков убивать кишка танка, то договорись с кем-нибудь, пусть тебя убивают. Эпичный совет. А нормальный дать слабо?» «Расслабься, ТС. Нормального совета здесь нет. Тебе нужна бойня в непосредственной близости от кладбища. А каким способом ты ее организуешь, это уж дело десятое. Главное, чтобы смерти были. Штук двадцать». «Штук двадцать», — повторил я, рассеянно следя за продолжавшими свой эмоцион гондонейрами. «В принципе, логично». До сих пор столь бескомпромиссный вариант не приходил мне в голову. Слишком уж дорого обходился любой рип в пределах текущей игровой зоны. Именно поэтому радоваться найденному решению тоже было рано. Прежде чем слить коту под хвост 50-60 уровней, их требовалось как-то заработать. Отдельным пунктом шли сами смерти. Я не был уверен, что мое колечко даст необходимый эффект, а проверить это заранее не представлялось возможным. Следовательно, для гарантированного выполнения квеста мне требовался помощник. Или несколько помощников. «Ладно, будем думать». Час спустя маятник судьбы неожиданно качнулся в мою сторону, так как носороги все еще продолжали гулять тесной группой, новое применение искры оказалось сверхэффективным. Выбранную жертву быстро запинали, и я хапнул еще девять уровней, но в отличие от предыдущего раза смог выжить, поскольку шаги Титана не использовались». А мы с Флинтом находились слишком далеко от места событий, мобы не стали переагриваться и спокойно вернулись к своим делам. «В этом что-то есть, да, Синий?» «Пястры! Пястры!» Тактическая модель будущих сражений с топовыми противниками наконец-то обрела законченный вид. Для уверенного фарма мне нужно было всего лишь держаться на безопасном расстоянии, атакуя исключительно групповые цели. При соблюдении этих условий все остальное переставало играть какую-либо роль. Нужного монстра совершенно спокойно убивали товарищи, а я получал опыт и лут. Это же самый настоящий чит, или нет? «Пиаааастры!» На первый взгляд, оказавшаяся в моих руках имба, выглядела как очередной просчет разработчиков, но в конце концов я все же сообразил, откуда идут корни такого лютого дисбаланса. По отдельности ни искра, ни чужак не являлись чем-то экстраординарным, у каждого умения хватало своих минусов. Однако, благодаря проведенному слиянию, главный минус чужака исчез, и это сразу же открыло передо мной безграничные перспективы. Фарм, убийство боссов, рейды в центр карты. Так, оборвал я поток собственных фантазий, эту хрень наверняка тестили. Но все равно оставили. Почему? Единственное, что пришло мне на ум, это чересчур ранний доступ к эндгейм-контенту. Скорее всего, игроки должны были получить комбинирование на гораздо более высоких уровнях. В тот момент, когда у противостоящих им тварей уже начинали бы появляться всевозможные иммунитеты к магии контроля. А сейчас? Проверим. Не и лукаво, я вернулся на форум, создал там крохотную, но весьма провокационную тему, после чего лег поудобней и стал ждать отклика. друзья Нужна ваша помощь. Узнал о том, что в игре можно комбинировать различные заклинания. Подскажите, где найти такой навык и как побыстрее его прокачать? Деньги есть. Всем спасибо. Убейся, жалкий донатор. Что за бред? Они не комбинируются. Комбинируются, видел соответствующую тему, но это очень редкий навык. «Обломайся, Фантик, здесь тебе твои деньги не помогут. Можно в академию к волшебникам сходить». «Каким еще волшебникам? Членистоногая. Они только базовые умения дают». «Знаю чувака, который до паладина дослужился. Ему что-то в этом роде выдали за официальное задание цепочки. репутационной цепочки на паладинство я имею в виду». «Брешешь». А смысл мне брехать? Так умения комбинируется или нет? Нет. Да, но не у всех. Сначала добейся, как говорится. А где взять такой навык? Фантом? Дятел, ты заголовок темы видел? Он сам его ищет. Не найдет. Ясен хрен. Ибо нефиг. Навык хороший, только его прокачивать трудно. Бабло улетает со страшной силой. «Ты пробовал?» «Почему улетает?» «Потому что любые свитки денег стоит Я сам не пробовал, но у нас в клане есть человек, которому этот навык из книги достался. Он его месяц развивал, до двадцатки апнул и забил. Лютый гемор Кстати, ТС — хороший вариант. Купи 40-50 книг, а вось и выберешь из них что-то полезное». Их топы разбирают. А он тоже топ. Фекалии на палочке он, а не топ. Верхушка рейтинга уже к полторашке подбирается. Фи, жалкий краб. Молчали бы, в тряпочку, ну бы. Судя по отрывочной и крайне скупой информации, я был прав. Комбинирование все еще оставалось игрушкой для редких счастливчиков, по большей части не представляющих себе, что делать с упавшим в карман счастьем. «Значит, мой герой действительно оказался на острие прогресса. И сейчас от меня требовалось не щелкать клювом, а максимально эффективно использовать обретенное преимущество». «Фарм», — хмыкнул я, внимательно рассматривая ни о чем не подозревающих гондонейров. «Фарм, фарм и еще раз фарм».